Авторская рубрика, всё для лайков, всё для комментов. Всякий рыбак мечтает увидеть золотую рыбку. Всякая девушка мечтает увидеть сказочного принца. Всякий юноша мечтает увидеть прекраснейшую принцессу. Так выпьем же за морковь, она улучшает зрение. Глава 22. А так у учеников для ниндзя было абсолютно неожиданной. Возможно, ниндзя считали, что появление императора Деморализует учеников полностью. Хотя и не видеть, что люди поднимают головы, они не могли. Тот же Матакуши атаковал. Было понятно, что образ императора больше не придавливает его к земле, значит и остальных тоже. С другой стороны, если учесть почищенную банку со станками щупалец, то можно предположить, что они в курсе местных порядков отдавать новичков на ночкут руку. И ставка была на то, что все они сейчас точно так же, как и Матакуши, клянутся на меня Растерянность Ниндзя говорила: в клане Такаги, скорее всего, ещё не знают, что нынешние новички смогли избежать встречи с этим монстром. Контакт с Куторуку на экскурсии можно не учитывать. Слишком мало времени мы находились в Харцере, чтобы он успел сколько-нибудь сильно воздействовать на ребят, тем более, что тогда он был уверен. Впереди его ждёт целая ночь. Возможно, он даже наметил первых очередных жертв, но вряд ли успел во время экскурсии на кого-то серьёзно воздействовать. Но получается, Если в клане Такаги в курсе порядков в Академии магии, то тайны императорского клана не такие уж и тайны. Я оглянулся на Рейка. Интересно, он знает это? А если не знает, то понял ли это сейчас? Но Рейка интересовало только одно арена. едва он убедился, что ниндзя зафиксированы, как тут же обратился к ученикам. "Макото, кто из вас Макото?" Старик вышел вперёд. "Я. Пойдём", приказал Рейка. Макото вопросительно посмотрел на меня. Конечно, было опасно отправлять их вдвоем, но Рене-сенсей действительно требовалась помощь, и я кивнул «Иди». Макота подошел к Райка, но тот повернулся ко мне. «Кизамо, ты тоже пойдем?» Я усмехнулся. «У меня тут еще были дела, поэтому я просто покачал головой. Я не могу оставить тебя здесь». В голосе Райка появились просящие нотки. «Мне нужно пообщаться с ними», — я кивнул на ниндзя. Райка посмотрел на ниндзя, на меня, на Макота. Я видел, он разрывается на части, торопится к Рене и не хочет оставлять меня. И мне в какой-то момент стало интересно, что он выберет. Важнее для него оказалась Рене. И почему я не удивился? «Райко», — позвал я лаборанта, пока он не ушел. «Что?» — повернулся он. На его лице было нетерпение к крайней степени. «Отведешь Макото и вернись сюда с банкой. Такой же, как та». Я показал на разбитую. Райка глянул на осколки, на лужицу слизи и хевнул. Он всё правильно понял. Эту дрянь нужно как-то собрать в банку, запечатать и унести в хранилище. Райка с Макото ушли, а я снова сел на стул и покачивая ногой, принялся молча изучать ниндзя. Я не торопился задавать вопросы. Надо было обдумать, как выстроить допрос. Да и психологическое давление не повредит. Однако ниндзя не показывали никакого волнения, и это меня несколько насторожило. Так ведут себя люди, либо неосознающие опасность, либо полные идиоты. Ну или те, кто абсолютно уверен, что ему ничего не будет. Линза точно не были идиотами и про опасность понимали. Всё-таки как ни крути, они профессиональные воины, а у меня в руках нож. И поскольку я не тут, то про судьбу напавшего на наш дом тосики со товарищи наверняка знают. Значит, понимают, что я легко могу убить их. И раз при всём при этом держится спокойно, Значит, уверены, что я не смогу причинить им вред. А это значит, что есть тут в аудитории кто-то сильный, кого я не учитываю. Кто-то, кто может встать на их сторону. Интересно, кто? Я оглядел присутствующих. Кто-то из моих соучеников старался держаться подальше ото всех, кто-то готов был прийти на помощь, а кто-то уже помогал, держал этих ниндзя своей магией. И я не почувствовал опасности со стороны учеников, скорее наоборот, чувствовалась готовность помогать мне. Я снова оглядел кабинет. Матакуши всё ещё лежал без сознания, и в аудитории не было преподавателя. Ещё не пришёл или ниндзя его вырубили. Ведь если бы преподаватель был тут и в сознании, то, наверное, уже дал бы о себе знать. Я изучал обстановку, но взгляд мой снова и снова цеплялся за лужицу слизи. Она меня раздражала и бесила. Наконец я не выдержал и попросил: "Рэн, ты можешь заморозить вот эту гадость?" Конечно, кивнул Рен и повернул ладонью к лужице. Интересно, мне показалось, или действительно в глазах ниндзя промелькнула тревога? Неужели я нащупал их союзника? Но это же просто слизь. Или не просто? Арина и Райка уже пытались сжечь эти неубиваемые щупальца, но уже император появился, как ни в чем не бывало. Я попал в него с юрикеном с ядом, и император сразу же превратился в слизь, но, видимо, ненадолго. Видимо, эта тварь живучая, как плесень. Плесень. Мои мысли потекли совсем в другом направлении. А что если природа этого самого Кутуруку сродни природе плесени, то есть грибков? Если это допустить, то становится понятно, почему люди проигрывают битву с Кутуруку, борются со щупальцами, с плодовым телом, а надо бороться с грибницей, ну и со спорами тоже. Заморозка в таком случае не спасёт, но рост приостановит. Грибковым культурам обычно не нравится, когда их морозят. «Хотя холод их не убивает, но сдерживает. Во всяком случае, в моем мире. Интересно, а как тут?» «Не жале и холода, Рен», — попросил я товарища. «И ниндзя заволновались сильнее. Ну вот и хорошо. Значит, будем морозить». Я смотрел, как застывают лужица слизи и думал о том, что в моем мире с грибком боролись. «Не всегда успешно. Но если иметь нужные препараты и соблюдать инструкции...» То, по-моему, можно было избавиться от этой дряни или очень сильно ослабить её. А значит, можно попробовать и тут всё обеззаразить, а заодно вылечить всех тех, кого окутуруку успел заразить. Да-да. Я решил называть контакт заражением. Вон Матакуши кинулся на меня как зомби. Считал я как-то, что поведение заражённых грибком насекомых сильно меняется. Хотя, конечно, остальные люди, кого я тут видел, на зомбаков не походили. Но по-любому нужно подумать о средствах борьбы с монстром, выяснить, чего Куторуку боится. И пока из таких средств я знаю только чёрный камень. Он сдерживает рост этой твари. Дверь открылась и вошёл Райка с банкой. Рэн потянулся взять ледышку в руки, чтобы положить её в банку, но Райка закричал: "Не трогай руками". Потом аккуратно крышкой загнал ледышку внутрь и запечатал банку, и беспомощно посмотрел на меня. Я понял его без слов. Банку нужно было отнести в хранилище, а Райха ту побаялся. Рен попросил товарища проводить оборонтовка куда он скажет, при малейшей опасности замораживай всё вокруг к хирам. А потом я позвал ещё и пацана. Даичи, иди с ними. Если что, громи лёд в пыль. Ребята, будьте внимательны и осторожны. Да, ответили Рен и Даичи, и все за Райха вышли из аудитории. Как только за ними закрылась дверь, я повернулся к князю. «Ну что, красавчики, поговорим?» Плотно спеленутые лианами кенпатсу и удерживаемые резиновыми руками шишики, ниндзя молча смотрели на меня. Понятно, что по доброй воле рассказать мне, зачем сюда приперлись, они не собирались. И магия моя, скорее всего, не подействует. Я помнил слова о том, что Тасиюки Такаги умел защищаться от любого магического воздействия, поэтому, скорее всего, эти ниндзя тоже имеют защиту». Во всяком случае, от моей магии. Хотя можно попробовать. Рассказывайте, приказал я. Ниндзя никак не отреагировали. Что ж, ожидаемо. И как этих ниндзя разговорить, я не знал. Нет, знал, конечно. Нужно сделать им очень больно. Но для этого тут слишком много свидетелей. Не то, чтобы я боялся продемонстрировать жестокость своим соученикам, но кто его знает, как они отреагируют. Такие вещи лучше делать без лишних глаз. Это значит, нужно попробовать разговорить ниндзя иначе, например, разозлить. Выведенный из себя человек в горячке может интересные вещи рассказать. А что? Клан Тасиюки тут же приступил я к плану. Не мог прислать кого-то посильнее, отправили таких слабаков. У вас ученики первогодки, начинающие маги свизали. Вы там нас явно недооцениваете. Это не твоё дело. Тут же отозвался один. А, отлично. Клановая гордость и всё такое, вполне себе слабое извину. Как же это не моё, когда вы запёрлись к нам на урок, ответила я, глядя в глаза говорящему ниндзя. Учиться мешаете, грызь гранит науки. Оба ниндзя с недоумением посмотрели на меня. И не только они, но и мои соученики. Хорошо хоть переспрашивать не стали, какой такой гранит вы нам помешали грызть, ниндзя. И на том спасибо. Так зачем вы сюда припёрлись? показать представление со своим игрушечным императором. От моих слов по аудитории пронёсся вздох. Как это я так посмел про императора, да будут его дни благословлены? Так ведь я не про него. Я про то, что сейчас ледышкой лежало на дне банки и что несли в хранилище. Уличный балаган это всё, на что способен клан Тасиуки, продолжил я оскорблять этих гордых золотых птиц. Ничего не поделаешь, раз уж залетели, пусть терпят. Терпилы. Я убью тебя. заговорил разговорчивый ниндзя. Лично доберусь до тебя и перережу тебе глотку. У-тю-тю, какие мы смелые, возразил я. Только боюсь, ничего у вас не выйдет. Вы напали на члена императорского клана. Не думаю, что император вам это простит. Мои соученики с удивлением посмотрели на меня. Ну да. Они же были не в курсе пророчения Арена Сансей. Кстати, тут ведь должна же быть какая-то охрана. Кто там, кто следит, чтобы не было утечки информации? Не может же быть так, чтобы члены других кланов безнаказанно разгуливали по коридорам секретных лабораторий, куда даже ученики и не все имеют право доступа. Надо будет сказать Райка, как придет, чтобы вызвал охрану. Если, конечно, сам не догадается. Хотя что-то мне подсказывает, что не догадается. Вот Ирине-сенсей уже, скорее всего, сообщила бы, куда надо. Но с этим разберемся позже, когда Райка вернется. А пока... Представляю, что с вами сделает служба охраны протянул я с садистским удовольствием. «Ты не посмеешь», — усмехнулся ниндзя. «С чего это вдруг?» — усмехнулся в ответ я, понимая, что ниндзя все-таки дал мне в руки инструмент. Охрана есть, и ниндзя ее боятся. «А с того, — ответил ниндзя, — что твой отец и твои мамочки...» Договорить он не успел. Удар снизу в челюсть, с места, без подготовки, но с включенным телом. К тому же удар пришелся в тот момент, когда этот ублюдок говорил. Следовательно, рот был открыт. Естественно, ниндзя поплыл. Да не просто поплыл, вырубился. Не упал только потому, что был жёстко зафиксирован ребятами, но сознание потерял. Жалко, он был разговорчивым, но зря вспомнил про мою семью. Я повернулся ко второму ниндзя. "А ты что скажешь?" спросил я у него. Тот молча сплюнул на пол и тоже получил в челюсть. Не так сильно, как первый, но ощутимо, точно звёздочки словил. Нельзя плеваться в помещении. с угрозой, сказал ему я. Ниндзя только скривился. «Зачем вы сюда пришли?» повторил я вопрос. Если честно, я сам разозлился и готов был перейти к более жестким действиям, и тут почувствовал, как на мое плечо легла рука. «Кизаму», — сказала Йосика, «может, я смогу помочь?» «Чем?» — спросил я. Йосика молча подошла к пленному ниндзя и прилепила ему на лоб листочек бумаги с написанным на нем иероглифом «Безопасность». А потом мягко спросила: "Я тебе нравлюсь?" Красивая девушка в мужской одежде с шикарными формами. Разве могла Йося к ней нравиться? Не терпится обложить меня", насмешливо спросил ниндзя, однако в его глазах вспыхнули похотливые огоньки. Я хотел двинуть ему, чтобы он не смел так смотреть на мою сестрёнку. И тут с другой стороны ко мне подошла Изуми из и удержала меня. Я с удивлением взглянул на девушку, зачем остановила И она тут же покачала головой, мол, не мешай. А Ёсика тем временем, как бы между прочим, те ребяд одну из завязок на рубашке, ответил Анидзя: "Да ну, ты будешь постоянно отвлекаться. У тебя же тут свои дела есть. Из-за них пойди и не встанет". "Да какие там дела?" возмутился Ниндзя и замолчал, наблюдая, как Ёсика играет с завязкой. И она как будто случайно дёрнула за верёвочку чуть сильнее, чем следовало, и узелок почти развязался, но лишь почти. «Да я ж откуда знаю, какие дела!» Йосика пожала плечами и как будто только что увидела, что завязка почти развязалась. «Ой!» — воскликнула девушка и начала медленно завязывать узелок. «Хитрый ход!» — спросила про дела и тут же продемонстрировала, что ей это не важно. «И ниндзя поймался в эту ловушку!» «Мы все, что надо, уже сделали!» — похвастался он. «Все вы, мужчины, только хвастаться умеете!» Йосика вздохнула настолько натурально, что мне тоже захотелось ей доказать. Я не только хвастаюсь. А того, чтобы кинуться доказывать, меня удержала Изуми. Она просто взяла меня за руку, и от её прикосновения её всякомоментально вылетело у меня из головы. Вылетело в том смысле, что я перестал на неё реагировать, но вот думать не перестал. Чёрт, магия Йосиха не только в том, чтобы писать иероглифы. И обычная женская магия у неё сильна. Интересно, где она натренировалась? спомнил он своего начальника дворцовой стражи Шога. Он ведь откуда-то знал Йосика, хотя в лечебнице не был, ну или не был ни с чем серьёзным. Кстати, про лечебницу. Всеблагое одаряет магией тех, кто тяжело ранен или новорождённых, то есть со ослабленным организмом. Тоже грибница, только видимо другая. Там я щупалец не видел. Надо бы Макото расспросить получше, что там ему в юности привиделось, после чего он начал строить храм Всеблагой и почему на самом деле Верховная Жрица объявила его врагом. Я сделал себе пометку поговорить с Макото и снова переключился на Йосика с ниндзя. Он уже неприкрыто пускал слюни на мою сестренку. Ей приходилось проявлять настоящее мастерство Динамо, прямо виртуозное. Ирония судьбы, то, за что я ненавидел женщин в той жизни, теперь помогало нам получить необходимую информацию. А оно именно помогало. Потому что ниндзя рассказал, что отправили их действительно по мою душу, и они было расстроились, когда я чуть не залетел в карцер. А потом обрадовались, когда Рене забрала меня из-под носа Кутуруку. Решили пробраться в ее лабораторию. Выполнить свой план им помогло новое оружие, которое им дали перед отправлением сюда. Это новейшие разработки клана Такаги. Оружие должно было открыть запертые двери и помочь в особенно трудных случаях. И было сказано по возможности не использовать, только в крайнем случае. Они даже не предполагали, что появится император. И, конечно же, они ни в коем случае не должны были потерять его. Поэтому на арена Сансеи напали, чтобы похитить банку. А так как я заикнулся их лжеимператору, что есть дорогие мне люди, решили выяснить, кто это и попробовать воздействовать на меня через них. Красивый план. Будь вместо меня кто-то другой, возможно, у них что-то и получилось бы. Но в клане Такаги меня снова недооценили. Однако слова первого ниндзя про отца и матушек меня встревожили не на шутку. У клана Такаги хватит ума напасть на невинных. Я в этом уже убедился. И что самое мерзкое, отсюда помочь отцу и мамочкам с няней я никак не смогу. Значит, нужно найти возможность. Закончив с вопросами, Йосико забрала листочек с иероглифом «Безопасность. Салба-ниндзя» Их целевой воин тут же осознал, что за фокус с ним провернула Йосика. Их защита от магии срабатывала, когда по отношению к ним проявлялась агрессия, но Йосика никакой агрессии не проявляла, и даже наоборот, одно сплошное расположение. Я убью тебя своими руками, с ненавистью пообещал он Йосика. Не думаю, ответил я и ударом в челище окончательно вырубил ниндзя. Теперь нужно было сделать как-то так, чтобы ниндзя не смогли прийти в сознание. Отца с его разрушительной магией тут не было, да и не трупы еще эти ниндзя. Пока я размышлял, что предпринять, позади меня раздался шорох.